На пьеро смешно было смотреть. Так он спешил поскорее увидеть Мальвину. «Послушай», — спрашивал он через каждые пятнадцать секунд, Братина, а что, она мне обрадуется?» «А я почем знаю?» Через пятнадцать секунд опять. «Послушай, Братина, а вдруг она не обрадуется?» «А я почем знаю?» Наконец они увидели белый домик с нарисованными на ставнях солнцем, луной и звездами.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 Глаза у нее все еще были заплаканные. Она была уверена, что крысы утащили Буратино из чулана и съели. Только она уселась за кукольный стол на песчаной дорожке. Лазоревые цветы заколебались. Бабочки поднялись над ними, как белые и желтые листья. И появились Буратино и Пиру. Мальвина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 «Какое счастье!» — прошептала она, но сейчас же прибавила взрослым голосом. «Мальчики, ступайте немедленно мыться и чистить зубы. Артемон, проводи мальчиков к колодцу!» «Ты видел?» — проворчал Буратино. «У нее бзиг в голове. Мыться, чистить зубы. Кого угодно со света живет чистотой. Все же они помылись!»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 Она умирает, опрокинул на нее кофейник, и хорошенькое платье мальвины оказалось залитым какао, подскочивший с громким лаем артимон, а ему-то приходилось стирать Мальвину на платье, схватил пьеро за шиворот и начал трясти, покуда пьеро не проговорил, заикаясь, довольно.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 Фиров отчаянно заламывал руки и пробовал даже бросаться на песчаную дорожку. Артемон тащил узлы с домашними вещами. Двери хлопали, воробьи отчаянно тараторили на кусте, ласточки проносились над самой землей, сова для увеличения паники дико захохотала на чердаке.